Семьсот восемьдесят первое. Гуру. Все заняты своим и собою, все погружены в личные эмоции и переживания, забыв о наинужнейшем и даже не зная о нем. А вы о себе позабудьте. Вы дело владыки поставьте превыше всего и ему отдавайте свои мысли и сердце. Так войдете в поток жизни, принося дар свой. И, начиная день, вступайте в него с мыслью, что еще смогу принести тебе, владыка, и ко сну отходите с мыслью о том же.